Глава девятая. Елена. Тор ушел, потирая щеку, которой она прикоснулась губами. Молча. Собирается ли он вернуться в дом Ады или нет, непонятно. Да и зачем, если на то пошло ему возвращаться? Сестрей племянники сейчас здесь отсутствует, а отдохнуть после веселой ночки необходимо, и чем скорее, тем лучше. Как, впрочем, и ей самой. Нужно оставить Аде записку, выключить свет. и закрыв двери, отправиться к себе домой. То, что она всё проделала с невероятной скоростью, и уже через пару минут быстро шагала по завьюженной дороге, похрустывая снегом. Елена осознала лишь, когда поскользнулась. С трудом упрятя равновесие, обругала себя за непонятную спешку. Куда она так торопится и зачем? Чтобы не ожидать в пустом доме то, растрадая от разочарования. Успеть уйти и не узнать о собственной ненужности. Именно так. Она просто трусиха, да, но зато с целым сердцем, которое не придётся собирать по кусочкам. Она сделала всё правильно? Или всё-таки нет? Чего проще было сдержаться минут на 15? Ага, или на 30, а там можно посидеть и час другой, и надеяться, что Тор всё-таки придёт. В то время, как он досматривал бы десятый сон. Ругаясь и подпатривая, Елена добралась до квартиры, приняв душ, Она рухнула в постель, и вопреки собственным опасениям, что не сможет и глаз сомкнуть после такой напряжённой и насыщенной событиями ночи, провалилась в глубокий сон. Проснувшись к обеду, она наскоро привела себя в порядок. Лёгкий макияж, удобно и тщательно выбранная из многообразия гардероба красивая одежда, со вкусом уложенные волосы, и хоть Елена убеждала себя, что вовсе никого не ждёт, Чутко прислушивалась к каждому звуку. Хлопнувшая подъездная дверь, движение лифта по шахте, пиликающий телефон, переполненный поздравительными сообщениями. В который раз мысли возвращались к вопросу, правильно ли она поступила, без предупреждения оставив дом ады. По всему выходило, что да. Было бы неприлично оставаться там без детей и хозяев. Но что, если Тор все-таки вернулся? Допустим, попрощаться? А вместо неё застал пустоту и обиделся. Впрочем, обличивый мужчина не её и делал, хотя для торо можно было бы сделать исключение. Мучаясь от неизвестности и самобичевания, Елена провела день, мечась и то кошка к двери обратно. А когда на город спустились сумерки, она уверилась, что сторам ей ничего не светит. Если мужчина хотел найти её, то бы интересовался бы и подруги. Наступил вечер. Елена этот отправился в корзину для белья, а сама девушка в ванную, наполненную душистой водой и шапкой пены. Телефонный звонок противно пропел, разбудил задремавшую Елену в расслабляющей тёплой воде. Пришлось чертыхаясь вылезать из ванны, и оставляя на полу мокрые лужи, бежать в комнату. Звонила Ада. Адочка, милая, прости, что детки оказались у твоих родителей. Я понимаю, вы поссорились, но Да всё в порядке, подруженцы, расслабься. Я и сама хотела помириться, но не могла найти повода. А тут такой сюрприз. Хочь не хочешь, пришлось идти к родителям. Помирились. Конечно, всё благодаря тебе. Сама я ещё не известна, сколько бы на них долось. В общем, что звоню-то? Родители приглашают тебя в гости. Мы тут уж все собрались, не хватает только тебя. Отец шашлык замутил, зашатаешься. Отмазы не принимаются, ждём. Елена не успела что-либо ответить, как Адочка бросила трубку, сочтя разговор законченным. Вот задачка. И как ей теперь следует поступить? Остаться дома, смертельно обидеть подругу и ее родителей. А пойти в гости весь вечер оправдываться, каким образом она в одночасье стала невестой Тора. И да, Тор, скорее всего, он тоже там. А, собственно, чего она так распереживалась? Если мужчины нет в доме родителей, то уж объяснить его громкое вчерашнее заявление не составит труда. А если Тор там, то ему и карты в руки, пусть оправдывается сам. Кроме того, у нее появится шанс извиниться за вчерашний побег и, быть может, даже... Да думать, что она могла бы предпринять для сближения с мужчиной, Елена не успела. В дверь настойчиво позвонили. На пороге стоял Тор. А тебе идет шелковый халатик на мокрое тело. первый, что он сказал. И чувство вины за вчерашний поспешный ход в Елене моментально испарилось. Девушка метнулась в комнату и вынув в первые попавшиеся под руку джинсы с майкой, принялась на себя натягивать. Хотелось броситься на шею нежданному, хотя кто тут кого обманывает, долгожданному гостю. Но вместо этого она состряпала равнодушную мину и неспешно выплыла на кухню, где уже с комфортом на мягком диванчике устроился Тор. Что он здесь делает? Она сделала вид, будто всецело занята чайной церемонией, при этом беспрестанно кидая любопытные взгляды на мужчину. На столе стали появляться розетки с разными видами варенья, вазочки с конфетами и печеньем. Вообще-то я за тобой пришел. Будто подслушав мысли, сообщил Тор. Можешь не суетиться. Чай мы с тобой будем пить у родителей. Майя спекла Наполеон и не простит тебе, если ты его не попробуешь. Наполеон весомый аргумент. Васички и розетки перекочевали на свои прежние места. Но сначала поговорим. И взгляд при этом такой серьёзный. Елена почувствовала себя нашкодившей девчонкой, которую взрослый дядя сейчас будет здорово ругать. О чём? пискнула втягивая голову в плечи. Как ты о чём? А нас, конечно. А нас? глупо переспросила Елена. Ну да. Мы вроде как жених с невестой, не забыла? Весело поинтересовался мужчина. Нет, не забыла. Крах всех ее надежд. Сейчас он скажет, пора родителям сообщить, что решили остаться друзьями без взаимных претензий. Сердце гулко застучало. Кажется, не только Торну и соседи могли услышать его звук. Колени стали ватными, и чтобы не рухнуть на пол, пришлось пристроиться на краешке табурета. «Давай», – покорно прошептала, крепко сцепив побелевшие пальцы. «Что, давай?» Не понял выбитый из колеи, неожиданным согласим тор. Ну, ты ведь предлагаешь сказать родителям правду? Я согласна. Отлично. Я так переживал, не знал, как тебе это лучше предложить. Видишь ли, я впервые оказываюсь в подобной ситуации. Я тоже вяло улыбнулась Елена. Оно, наверное, и к лучшему сейчас поехать с ним и разрешить сложившиеся недоразумения. Кроме того, родители Ады всё равно её приглашали в гости. Вот и убьёт двух зайцев одновременно. От практичных мыслей от флюктур, который казался сегодня ещё привлекательнее чем вчера. Ему невероятно шёл костюм тройки, аккуратно причёсанные волосы и таинственный блеск в глазах. Ты просто чудо. Мне так повезло. Он опустился на корточки и взял её руки в свои тёплые ладони. Кажется, Тор собирался сказать что-то ещё. И в этот момент на Елену свалилось нечто. Бело-голубое недоразумение. Сплошь покрытая слизью и сеткой синих вен. Даже от отвращения передёрнуло. Не закричала, не вскочила, сбрасывая с себя эту гадость, лишь потому, что от переизбытка эмоций окаменела. Это кроль. Див всё-таки прислал щенка. Сама пешёл, когда это чудовище появилось у меня в машине. С пониманием усмехнулся Тор и снял с её колен странную жеватинку, у которой при внимательном рассмотрении Обнаружились кожистые перепончатые крылья и довольно длинные для такого малогабаритного котёнка клыки. Чуть в аварию не попал. Хотелось бы тебе такое домашнее животное. Ни за что, прорезался у Елены голос, стоило только представить, как вместо пушистого любимца поглаживает слизкое безволосое существо. Кроли очень верные и могущественные. Верю. Но, пожалуй, воздержусь от подобного четырёхлапого друга. продадим? У тебя туго с деньгами? Нет, всё в порядке. Но должен же я был поинтересоваться твоим мнением. Тор приблизился к ней и обнял за талию. Щёнок громко заскулил, замахнулся слабенькими крылышками и снова плюхнулся ей на колени, чем заслужил от мужчины недобрый взгляд. Лучше подарите Агнею. Ведь он его так хотел, вздохнула Елена, разрываясь от противоречивых чувств. хотелось убрать подальше с глаз долой неприятное существо и пожалеть приласкать малыша и то верно как никак заслужил тем что обрёл свободу выбора не рвану на опасное приключение как его сёстры и брат это точно согласилась елена как вспомню так вздрогну а мне вот наше ночное приключение даже в какой-то мере понравилось вдруг выдал тор и девичьи брови подскочили вверх, выражая недоумение и скепсис. Да, представь себе, я как раз накануне мечтал оторваться по полной программе, не думать про работу и житейские проблемы. Веришь? Я за ночь даже собственное имя несколько раз забывал. Верю. Впечатлений оказалось больше, чем за весь прошедший год. И знаешь, я согласна с тобой. Некоторые моменты нашего забега действительно оказались не так уж и плохи. Мне тоже недавно хотелось поиграть в снежки, покататься с горки. Что могу сказать? Желать перед Новым годом нужно крайне осторожно, мечты сбываются точно. А раз мы с тобой во всех вопросах пришли к согласию, предлагаю уже ехать. Ма, наверное, заждалась. Да, согласилась девушка, тем не менее не спеша вставать на до сих пор не окрепшие ноги. В ванной комнате большое банное полотенце висит. Может, завернём кроля в него? А то малыш похож и мёрзнет. Да и слись это сейчас принесу. Собрав её Елены Дивьевищенко, тот запеленал его в несколько слоёв. Я хотел тебе, король снова заверящал, требуя внимания. Лёгкое касание плеча, и она вздрогнула, окинув с туманным взором мужчину и завёрнутую в кули собаку. Пойду переоденусь. Что-то она никак не соберётся. все витает в облаках и собственных переживаниях. Уже нужно как-то взять себя в руки. Всё нормально. И вовсе ей не нужны никакие серьёзные отношения, особенно с тором, за которым гоняется половина женского населения города. И даже хорошо, что всё так сложилось, а не заранее договорились. Легче держать лицо перед подругой и её родственниками. Добрались к родителям Тора и Ады очень быстро, чему Елена здорово порадовалась. Щенок всю дорогу поскуливал и метался, видимо, тоскуя по матери. А когда открылась дверь авто, чтобы выпустить пассажиров наружу, на них обрушился шквал звуков, петард, музыки, людского хохота. Кроли вовсе забился в истерике. «Потерпи!» – прошептала девушка, бережно держа сверток с увесистым малышом. И он, кажется, понял, потому что, недовольно поворчав, затих. Тор вынул из багажника пакеты с подарками для всех членов семьи, Остых на заднем сиденье лишь коробка с механическим псом на пульте, который ранее был куплен для Агнии, но теперь мерк перед настоящим кролем. Нагруженный по самую макушку, мужчина умудрился открыть и придержать дверь для Елены. "Это мы", громогласно сообщил он, появляясь в гостиной. Время подарков. Семейство зашумело, засуетилось, все быстро собрались вокруг тора, приготовившись к раздаче пакетиков и коробочек. традиционно забакованных в разноцветную блестящую бумагу и украшенных праздничными бантами. Каждый подарок сопровождался восторгами и благодарностями. Постепенно толпа расходилась у носией игрушки, гаджеты, книги. В итоге рядом остался лишь семилетний Агний. Но в руках у мужчины уже не было ни единого пакета или коробки. А мне голос малыша дрожал, глаза влажно заблестели. «А для тебя мы с Еленой приготовили особенный подарок!» Предвкушая реакцию племянника, Тор медленно отодвинулся, позволяя рассмотреть то, что пряталось за его спиной. Девушка протянулась в верток, приподняв уголок махрового полотенца и демонстрируя слизкое бледное чудовище. В глубине души она была уверена, что странное существо разочарует ребенка, ведь не может подобное лысое чудо понравиться мальчику. Я с облегчением выдохнула, как только поняла, что сильно ошибалась. Агний всё-таки расплакался. Слёзы потекли ручейками по щекам и подбородку. Недоверчиво протянул руки к Кролю, а тот, словно почуяв хозяина, принялся выворачиваться и сковывающее движение полотенца на встречу будущему другу. И только когда эта парочка соединилась в объятиях, оба замерли, наслаждаясь встречей. Мой Ал в итоге произнёс мальчик а кроль облизав влажные щёки синим бупрочьтым языком и громко вздохнув положил на плечо Агнии голову всё семейство расплылось в счастливых улыбках ну а теперь самое интересное возвестил Тор и с чрезмерным почтением взяв Елену за кончики пальцев проводил в центр гостиной что вот сейчас Перед всеми он произнесет, что вчерашнее громкое заявление об их близких отношениях было шуткой. Взгляды детей и взрослых с любопытством сошлись на выразительной композиции из застывшей в ожидании девушки и опустившимся на одно колено мужчине. Жестом фокусника Тор вынул из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку. — Леночка, Ленок, любимая, я прошу. — Нет, умоляю. Стань моей женой!» Извлеченная из коробка золотое колечко заняла место на безымянном пальчике, и только после этого Елена очнулась. «Женой?» Безграничное недоумение и растерянность прозвучали в голосе. «Леносик, ты же уже согласилась? Скажи просто для всех свое громкое «да»!» прошептал на ухо, поднявшись она на гитор. «Согласилась? Когда?» Это дома он пытался ей сделать предложение, а она, даже не выслушав, согласилась? Вот дает. Да, – выпалила она, сама удивляя себя. Ура! – закричало семейство. Ты не пожалеешь, – прошептал ей прямо в губы Тор. Обещаю, я буду любить тебя вечность и еще один день. Теплое прикосновение мужских губ наконец позволило ей поверить в реальность происходящего. Счастье накрыло с головой, и Елена отдалась во власть таких восхитительных ощущений, а сладкие клятвы в любви и нежные слова придавали поцелую особый, неповторимый вкус, кружащий в голову похлещью хмеля. Даже не представляешь, до чего я благодарен судьбе, позволившей мне увидеть в тебе все те качества, которые ты прячешь от всего мира, подумать только, Ведь мы могли не встретиться или пройти мимо друг друга. И прошлой ночью благодарен за то, что подарила мне тебя. Это лучший новогодний подарок, о каком можно только мечтать. И это лучший Новый год в моей жизни. Последнюю фразу Тор произнёс так громко, что все члены семьи посчитали это за приглашение принять участие в разговоре. Соглашусь с тобой, сын, тепло улыбнулась тётя Маринка, посмотрев на их пару, а затем переведя любящий взгляд на собравшихся в комнате внуков. Обнявшись жену, дядя Орин поддакнул, кивнул и прижался губами к ее седым волосам. «И для нас лучше!» – воскликнула Адочка, одарив супруга влюбленным взглядом. «Словно вернулись на пятнадцать лет назад, когда Адриан за мной еще только ухаживал. Нет, даже еще лучше. Свидания в ресторане, танцы под елкой. Я влюбилась в своего мужа заново». «Подтверждаю, любимая», – шутливо склонился перед ней Адриан, Галантно целуя протянутую супругой ручку. «О да, лучший Новый год!» Мечтательно пропела Айка. И перед глазами Елены, как наяву, стала прикрытая лишь несколькими лоскутами точеная фигурка, выплясывающая в свете софитов на подиуме в клубе. «Крутейший!» – подолгого Сари, и глаза его хитро заблестели. Танцующую Айку заменили бегущие по рельсам над пропастью гномьи тачки, На огромной скорости они преодолевали разломы и подпрыгивали над кочками. Брови Елены сами собой взлетели, да так и остались где-то в районе роста волос. «Точняк, отличный праздник!» – с довольным видом сообщила Орика. А Елене пришло в голову, что прежде чем попасться ведьмам, девочка, похоже, успела в волю насладиться прочими развлечениями на Лысой горе. «Вопрос, какими?» Самый лучший Новый год, счастливо прошептала Агний, и поцеловал в слизкие синие нос щенка. Точно, пришли к общему выводу Аиши и Август. Раз всем так понравилось, быть может, следует повторить на следующий год, предложила дочка. С ужасом переглянувшись, Елена и Тор готовы были заорать: "Нет!" Когда семилетний Агний блаженно жмурись и прижимая к себе Кроля, философски заметил: какое ни повторяется завтра счастье будет новым совсем уже другим и словно в подтверждение за окном послышался весёлый гомон прохожих с новым годом с новым счастьем